16. Пока шел бой на посту четвёртого отделения третьего взвода, остальные также подверглись атаке. В центральной части фронта, несмотря на то, что там была сосредоточена большая часть солдат шестой роты, пришлось хуже всего, ведь они защищали основной самый удобный проход через перевал. Поэтому сепаратисты направили туда основную огневую мощь своей армии. Господин майор, господин майор, позиции шестой роты атакованы превосходящими силами противника. Имеются потери до 30% личного состава, подбиты все до Нам срочно требуется подкрепление, в очередной раз требовал капитан Магр. Ответ майора также не отличался разнообразием. Держитесь своими силами, капитан, это отвлекающий маневр. они только того и ждут, чтобы мы сняли резерв, после чего сразу же нападут. Вы должны выстоять. Но их слишком много, сэр. У них имеются даже танки, они бьют по нам прямой наводкой, а нам даже ответить нечем. Я знаю, капитан. Сейчас по ним долбанет авиация. Я уже вызвал ее. С минуты на минуту она будет у вас, и за отчёт противников порошок. Вы поняли, капитан? Так точно, сэр. В стане сепаратистов также царило некоторое замешательство. В этой двухчасовой стычке армии сопротивления потеряла уже больше тысячи человек, это не считая потерь от ракетной атаки и авиационного налета. Но продолжала наступать Несмотря на это, превосходящие силы пока не смогли сломить сопротивление как оказалось плохо вооруженных миротворцев. Танки обстедили позиции врага, уничтожая его основной огневую и подвижную силу гоплиту. Но дальше дело застопорилось. Если подвести танки ближе, их подбьют из ашессов и системы активной обороны, которые установлены на них, не такая совершенная, как на технике противника. Небольшие диверсионные группы бойцов пытались зайти в тыл миротворцам по опасным тропам, но пока у них ничего не получалось. Лен генерал, что у тебя? повернулся Сэртон к радисту. Тот прослушивал чистоты миротворцев, пытаясь выล้วить из какофонии переговоров между отделениями и подразделениями что-нибудь полезное для командования. Только что состоялся разговор между каким-то капитаном и майором. Это интересно, о чем они говорили? спросил Сэртон. Все услышанные переговоры записывались, но он не хотел тратить время на прослушивание всего, предпочитая узнать суть. Считают, будто наше наступление лишь отвлекающий манёвр, Лерн-генерал. Додман усмехнулся. Это соответствовало истине лишь наполовину. Просто они первыми начали атаку, ибо медлить уже было нельзя. В течение этой ночи по позиции миротворцев должны ударить остальные девять отрядов. Это хорошо. Что-нибудь еще?» Да, Лерн-генерал. С минуты на минуту сюда прибудет авиация. Это уже плохо. Все? Так точно, Лерн-генерал. Слушай дальше. Мы завязли, Лерн. напомнил о себе Лерн-майор Валло. Нужно что-то предпринять. Что именно? У нас есть самолеты, пора уже пустить их в дело, сейчас или никогда. Додбен нахмурился. Эти самолеты, всего 10 штук, его стратегический резерв. Миратоцы еще не знали об их существовании, поскольку до сих пор ему удавалось обходиться без этих крылатолик Дварвисов. Согласно плану, я пристелил сказать свое веское слово во время штурма города, но, видимо, их время пришло немного раньше. Терять людей больше действительно было ни к чему. Хорошо. Сэртон взял рацию прямой связи с тайным аэродромом, находившимся в 300 километрах отсюда, и вызвал авиационную поддержку. Буду через 10 минут. Отлично. Радостно потер руки лерн-майор Вало. Посмотрим, на что годятся эти птички из созвездия Туманов. Посмотрим. Было бы кому смотреть? «О чем это вы, Лерн? Пойди предупреди Бойцов, чтобы готовились к отражению авиации миротворцев. Будет сделано.